Глава 54: «Мне не все кажутся одинаковыми», — говорит Нейт. «А тебе?» Мы находимся в комнате с экранами и смотрим видеозапись, на которой люди идут в нашем направлении. Примерно тысячи мужчин, все в сапогах, джинсах и клетчатых рубашках, как носил мой отец. Я на мгновение закрываю глаза и вижу сцену из игры Джозефа. Шея моего отца словно взрывается. Оттуда хлещет кровь. Мама падает лицом вперед. Бенджи головкой ударяется о прикроватную тумбочку. Я открываю глаза и прогоняю этот образ. Но другой тут же врывается мне в голову. Отец сжимает руки на горле мамы. Заходит Грегори, видит это, но ничего не говорит. Я прижимаю кулаки к глазам и держу, пока не начинаю видеть звезды. После этого снова смотрю на экран. У всех мужчин одинаковые короткие темные волосы. Все их лица выглядят одинаково, по крайней мере, для меня. Не мне судить об их отличиях. На самом деле, когда я к ним получше присматриваюсь, то вижу, что лица расплываются. Я догадываюсь, что целью было изображение моего отца. Я его не помню. Есть только тот образ, который я сама создала на основании того, что мне рассказывали. Я думала, что он хороший человек, любивший жену и детей. Я плюхаюсь на стул перед монитором. Кто это? Нейт стоит у меня за спиной. Мы работали над этим вместе с Сиреной. Нам пришлось разгадать несколько загадок и еще тут кое-что посмотреть. Ты была права насчет ворона. Она имеет значение. Она привела нас вот к этому человеку. Нейт кликает мышкой, и на другом экране появляется мужчина. На нем та же одежда, и он также идет на нас. Я понимаю, что мужчины на экране идут сквозь лес в маршпуле. Я вижу домик на дереве в левой части экрана и чувствую беспокойство, которое у меня обычно возникает при виде его. Нет, я кое-что нашла и собираюсь рассказать тебе об этом. Если это касается моего лица, то я не хочу об этом говорить. Мне нужно, чтобы ты об этом знал, это может быть связано со всем остальным». Я рассказываю ему про кассеты, про то, как бабушка Пегги записывала все то, что я говорила Джозефу. Боже, — качает головой Нейт, — неужели ты думаешь, что твоя бабушка плеснула в меня кислотой, потому что ты сказала, будто я тебя отверг? Не то чтобы думаю, я просто рассказываю тебе про то, что нашла. Если бы ты держала свой рот на замке, черт тебя подери, или дала ясно понять, что я с тобой не флиртовал и не вводил тебя в заблуждение, то со мной бы ничего не случилось. Я думала, что разговариваю с овощем, черт возьми, Нет. Хорошо. Он делает глубокий вдох. Принимаю, ты этого не делала. Но твоя бабушка явно была совсем куку. -ку. Это она убила твою семью? Нет, говорю я. В это я не верю. Ладно, давай разгадывать эту чертову загадку Джозефа. Тогда, возможно, мы все и выясним. «Правильно», — соглашаюсь я. «Это мой отец?» «Думаю, да, хотя лицо у него размыто». «Все эти размытые лица приводят меня в ужас. Кажется, что Джозеф все это придумал, вспоминая обо мне. Он любил меня и думал обо мне. Только я не могу разобраться, как это влияет на мои чувства. У тебя есть какие-то мысли, почему Джозеф сделал лица размытыми?» «Мне легче врать, когда он стоит у меня за спиной». «Нет», — отвечаю я. Мнейд вздыхает. Я уверен, что это важно. Я смотрю на всех этих мужчин, которые идут на нас сквозь лес, в котором я гуляла с Нейтом. Камера скользит назад, и таким образом они никогда к нам не приближаются. Мы смотрим на них сверху, с небольшой высоты, а между камерой и мужчинами по небу летает птица. Рассматривая их, я начинаю отмечать едва заметные отличия. Они не идентичны, объявляю я. У них разная походка. О Боже, опять твоя поразительная наблюдательность. Джозеф про нее определенно знал. Он словно создавал все это для тебя. Я молчу. Но тем не менее, если Джозеф никого не убивал, то это ты восприняла все неправильно, раз орала, что Джозеф убил ваших родителей. Что он пытается сказать, Ева? Я не уверена, что он вообще пытается что-то сказать. То есть он ведь не знал, что врежется в дерево и впадет в кому правильно. Поэтому все то, что он запрограммировал в ту ночь, не было посланием. Он пытался таким образом переработать случившееся. И он не мог все это сделать за одну ночь. Многое из этого должно было быть написано раньше. Тебе не кажется странным, что все это похоже связано с твоей поразительной наблюдательностью? С другой стороны, если убивал не он, то это ты восприняла все неправильно так. Наверное. Нейт, прихрамывая, делает несколько шагов и усаживается рядом со мной. Проклятая нога. Так раздражает. Болит. Он быстро кивает. Когда я пытаюсь разгадывать подобные загадки, я о ней не думаю. Помогает отвлечься. Ты можешь выделить среди этих фигур того, кто соответствует мужику на отдельном экране? Я вздыхаю. Это может занять какое-то время. Хочешь уйти и оставить меня здесь? Принесешь роллы с инжиром? Вначале покажи мне, что ты видишь. Я настроил все, как и раньше. Кликаешь по фигуре, и она становится серой. Хорошо. Некоторые из них склоняют голову в бок, исключаем их. Я кликаю по нескольким мужчинам. Некоторые слегка прихрамывают, некоторые крутят тазом больше, чем тот, который нам нужен. Вот этот при ходьбе ставит ноги на переднюю часть стопы. Вот у этого плохо сгибается лодыжка. А у этого короткие ахиловы сухожили, И он немного подворачивает большие пальцы и, и так далее. Боже, Ева, я едва ли способен все это заметить. Ты могла бы работать в полиции. Думаю, у них есть компьютеры, которые выполняют подобную работу. Гораздо лучше, чем я. На самом деле это мысль. Я могу написать программу, которая сможет это сделать. Думаю, сейчас я справлюсь быстрее. Меня это не напрягает. На самом деле мне нравится хоть раз побыть экспертом в наблюдательности. Вот этот. Я показываю на экран на единственного мужчину, который не стал серым. Хорошо. Нейт сразу же кликает по мужчине и что-то печатает. Из колонок справа и слева от меня вылетают звуки выстрелов. Потом звучит детский голос. Джозеф, нет! Мы снова оказываемся в спальне моих родителей. Там хаос, везде кровь. Мужчина падает на пол, женщина бежит вперед, держа на руках младенца. Вне поля нашего зрения, но совсем рядом находится еще один человек, к которому бежит женщина. Еще выстрелы. Женщина падает, пытаясь защитить ребенка, но он ударяется головкой о край прикроватной тумбочки. Я это не контролирую, говорит Нейт. Ничего не могу сделать, придется смотреть. Но женщина это определенно твоя мать. «Меняется угол обзора, теперь мы смотрим на комнату сверху, но не с одной точки, создается впечатление, будто мы летаем. Смотрим глазами ворона, если бы она летала по комнате, уточняю я. Вот Джозеф». Найт показывает на мужчину в бейсболке и футболке. Точно такого же, как стрелок, которого мы видели в предыдущий раз. Но у него нет оружия. Он прыгает вперед и сражается с еще одним мужчиной. Этот второй мужчина стрелял из ружья, не Джозеф. Но его лицо скрыто из виду. На нем тоже бейсболка и черная футболка. Джозефу удается вырвать у него ружье. О боже, о боже! Стрелу кадет точно так же, как Джозеф. Я допустила ошибку, ужасную ошибку. Я сжимаю кулаки. Кто этот человек? Мужчина с ружьем. Не знаю, его лицо скрыто. Стрелявший мужчина исчезает из поля зрения. Джозеф бросает ружье и кидается к лежащим на полу мужчине и женщине. Он плачет. Он точно обезумел от горя. Он пробует пульс у обоих, трясет их, рыдает. Он поворачивается к нам, его лицо четко видно. Разрешение не очень высокое, но Нейт объясняет. Это точно Джозеф. Джозеф весь в крови. Но, по крайней мере, судя по написанной им игре, он никого не убивал. Это сделал другой человек, но мы так и не знаем, кто.